Глава девятнадцатая «Бом!» «Не понял, мы же только легли!» Десятиуровневый орк Гиря 120 килограммов, как и все остальные игроки, выскочил из своего гамака. «Я уже логаут собрался делать!» «Это не побудка!» ответил ему начинающий ловкач десятого уровня Рики Тикитави Грозный. «Это нападение пиратов!» «Все наверх!» Приготовятся к защите от абордажа. Слова Рики, как игроки звали между собой худощавого разбойника, подтвердил Клаус, нырнувший в трюм рыбкой. Сабли у лестницы! Внимание! Вам доступно задание «Абордаж». Описание «Отбить атаку на корабле. Класс задания редкое. Награда «Два золотых» и трофеи с пиратов. Штраф за провал задания нет. Илья чуть замешкался, пропуская игроков вперед. Благодаря Вовочке он знал, зачем большая часть игроков берет задание на плавание от Сибурска до Темного леса. Кроме него в трюме осталось еще трое игроков. Разбойник Рики Тикитави 10 уровень, Воин Громила Кровавенький 7 уровень и начинающий маг Мерлин из далекой галактики 9 уровень. Что-то ты не торопишься, малек», – ухмыльнулся Рики, доставая из инвентаря слабо мерцающий зеленым стилет. Там поди уже бой в самом разгаре. Илья Мур, не отвлекаясь на треп будущего роги, спешно облачался во взятый из банка доспех. Начальный сет, любимый всеми воинами за неплохой плюс к жизни и хорошую защиту, давал плюс 250 к хитпоинтам, плюс 50 к защите и при наличии шлема игнорирование критического удара. Превосходящих по уровню игроков Илья не боялся, Благоподросшие за две недели характеристики и третий уровень, заработанные на выполнении мелких задач от Бруна, дарили уверенность, что он как минимум выйдет победителем из схватки с любым десятиуровневым игроком. Проверив микстуру здоровья в слоте быстрого доступа, Илья достал свою любимую палицу. Крестьянская палица. Урон 15. Шанс оглушить 10%. Потеря бодрости в бою увеличивается на 50%. Класс предмета обычный, Ограничение по уровню от 1 по 10. Палица больше походила на простую дубинку с железным набалдашником, но зато ей было удобно орудовать в замкнутых помещениях. Во второй руке появился щит. Простой щит воина. Прочность 100, защита от физического урона 10, защита от магического урона 5, плюс 2 телосложения. Класс предмета редкий. Требования к уровню нет. «Грамотный, зараза!» – сплюнул Рики, сообразив, что игрок не собирается подниматься на палубу. «Валим его!» Внимание! Обновление задания абордаж, Бунт на корабле». Описание. Несколько матросов ударили в спину. За убийство каждого из них будет награда, как за убийство пирата. Класс задания редкая. Награда «Уважение капитана Блэка и трофеи с пиратов». Штраф за провал задания, потери экипировки. Персонажам с характеристикой подлость был доступен альтернативный сценарий квеста, в котором они могли принять сторону пиратов и ударить защитником корабля в спину. Чем троица игроков и хотела заняться? Илья, не обращая внимания на прильнувшего к стене рогу, бросился к воину, прикрывающему мага. Принять удар короткого меча на щит и точным движением обрушить палец на голову незадачливого вояки. Удар ноги в правое колено и второй мах палицей в голову, наконец-то оглушивший воина. Получен урон. Уровень жизни снизился на 0, 30, удар мечом, минус 60, защита от физических атак. Итого жизни 420 из 420. Получен урон. Уровень жизни снизился на 26. 30 магия минус 4 защита от магических атак. Итого жизни 374 из 420. Илья, не став добивать оглушенного игрока, рванул сразу к магу. Получен урон. Уровень жизни снизился на 56. 60 магия минус 4 защита от магических атак. Итого жизни 318 из 420. Получить огненным шаром прямо в лицо было очень неприятно. Хорошо хоть воин успел прикрыться щитом. Мах, еще третий! Илья чуть ли не физически ощущал, как палец и выбивает хиты из чудушного мага. Едва добив мага и сморгнув уведомление о получении опыта, Илья Федорович получил удар в спину. Получен урон. Уровень жизни снизился на 5. 65 урон оружия плюс ловкость. Минус 60 броня. Итого 313 из 420. Вас отравили. Вы теряете по пять жизней каждые пять секунд. Я не понял, где мой крит? Рики Тикитави с удивлением смотрел на повернувшегося к нему лицом Илью. Что за Чити? Учим отчасть. Бросил игрок, добивая тонкого рогу и принявший за поднимающегося на ноги воина. Простая ловкость рук и никакого мошенничества. Илье Муру понадобилось 6 ударов, чтобы добить последнего из стройки предателей после чего воин собрал лут, из которого ценность представлял только стилет Роги. Слабо отравленный стилет, урон 35, шанс отравить 10%. При ударе со спины шанс увеличивается в 5 раз. Класс предмета необычный, ограничение по уровню 10. Да, добрая бронька решает. Илья Мур с любовью посмотрел на свой доспех и поспешил на палубу. Но к его огорчению команда корабля уже отбила абордаж, и вовсю занималась дележкой трофеев. Вижу, ты тоже время даром не терял. Около игрока оказался капитан Блэк, с прищуром осматривающий воина, стоявшего перед ним в полном сете. Молодец. Задание бордаж выполнено. Награда уважения капитана Блэка. Достижение «Гроза пиратов. Честный моряк». Получено достижение. Гроза пиратов первого уровня. До следующего уровня 17 убийств пиратов. Награда за достижение. Наносимый урон пиратам. Увеличивается на 1%. Посмотреть список достижений. Можно в настройках персонажа. Получено достижение. Честный моряк первого уровня. До следующего уровня. Выполнение 40 заданий капитана. Или его помощника. Награда за достижение. Шанс что вас возьмут на любой корабль. Увеличивается на 10%. Посмотреть список достижений. Можно в настройках персонажа. Также у Ильи открылась новая характеристика – устойчивость. Немного подумав, игрок решил не пить антидот, каждые пять секунд получая 5 единиц урона. С одной стороны, это было немного рискованно. Вдруг забудешь выпить склянку здоровья, с другой шла постоянная прокачка устойчивости. Получив на следующий день долгожданное умение «Походка моряка», шанс, что вас собьют с ног, уменьшается на 20%, и письмо с рекомендацией от капитана, Илья тепло попрощался с Бруно и сломал свиток телепорта в Сибурск. Выполненный квест «Сухопутная крыса третьего уровня» принес ему помимо уровня еще и бандану моряка, интересную повязку, дающую иммунитет к качке. Илья Федорович, забрав из банка вещи и деньги, купил на аукционе телепорт в Якур. В Якуре приобрел свиток в село Малые Выхи. Пожилой игрок немного волновался. Конечно, в случае неудачи то, что они собирались сделать с Вовочкой в деревушке Малые Выхи, можно было начать сначала, но тратить еще две недели на столь муторную прокачку характеристик. У Ильи Федоровича не было ни сил, ни желания. Выйдя из синего портала телепорта, 700 золотых, между прочим. Игрок Илья Мур первым делом направился к кузнецу. Здоровенный полуорк долго не шел на контакт, отговариваясь то нехваткой времени, то маленьким уровнем Ильи. Но в конце концов, после того, как игрок попросил полуорка расплавить отравленный стилет, подобрело пошел Илья навстречу. — С детства ненавижу эти подлые игрушки, — бурчал Викула с удовольствием плавя стилет роги. — Мне по нраву добрый Булат. — А скажи, уважаемый Викула, можно ли мне заказать у тебя плуг из Булата? «Ты что, хлопец, с печи упал?» Полуорг даже на секунду застыл, переваривая вопрос. «Кто ж в здравом уме будет плуг из доброго булата делать? Это же не меч и даже не секира!» «Ну а все же, Викула, можно или нет?» — загорелся Илья. «Мне добрый плуг нужен, хочу землицу пахать». «Землю пахать?» — задумчиво проговорил кузнец. «Где ж ты землю возьмешь? Вся свободная земля?» уже давно поделена здесь на окраине империи каждый колосок пшеницы на счету так у лесу землю отвоюю о как крякнул кузнец и почесал пятерню и затылок ваша репутация с жителями села малые выхи выросла на 55 50 плюс 5 расовый бонус пунктов текущий уровень нейтральный до дружелюбия 945 пунктов тогда тебе и вправду добрый плуг нужен «Землица там хоть и дюже плодородная, но сам лес недобрый». «И да, Илья, это тебе сначала к старости за разрешением нужно обратиться». «Хорошо, мастер Викула», — кивнул Илья Федорович. «Но если староста добро даст, поможешь плуг выковать?» «Помогу», — твердо сказал полуорг. «И с лесом, если добро от староста будет, тоже помогу». «Ну, тогда до встречи, мастер». Илья Федорович довольно посмотрел на появившееся системное сообщение. Внимание, еще никто не знает, что вы задумали, но вы уже заручились поддержкой кузнеца Викула, плюс 10% к шансу на успех. Внимание, доступна новая основная характеристика персонажа – харизма. Харизма определяет силу личности персонажа, его притягательность, способность убеждать и лидировать, а также физическую привлекательность. С некоторой вероятностью НПС могут предложить игроку уникальные задания. Желаете принять? Внимание, отказаться от принятой характеристики будет невозможно. Илья Федорович, не думая, согласился. В будущем для эффективного управления кланом харизма сильно пригодится. Открыта новая характеристика персонажа, харизма, всего один. За оставшееся до обеда время Илья успел оббежать всех значимых лиц села. Охотник Мстислав согласился помочь очистить лес от непонятной заразы. Знахарь Крисибор дал задание собрать травок и ягод для охранного зелья. Плотник же товар дал заказ на древесину, шибко ему глянулись дубы, подступающие к селу. Даже вредная бабка Матрена заказала Илье дубовые веники. Теперь все зависело от старосты деревни. «Ну не знаю, не знаю», — протянул староста, дядька Плехан. «Это нужно в Якур запрос отправлять, ждать получения разрешения на расширение и только потом участок мерить». «Да и потом, вы знаете, уважаемый Илья, местным жителям стать не так-то просто». «Знаю», – кивнул воин. «Поэтому для начала заручился поддержкой жителей городка». Илья рисковал, ссылаясь на НПСов. «За информацию об этом небольшом баге Вовочке пришлось отдать уникальный плащ с плюсом на ремесло» которую он купил на черном рынке, отвалив целую гору золота. Бак заключался в том, что игрок, собирая поддержку жителей на вырубку части леса под посевные площади, выдавал их голоса за поддержку своей кандидатуры в местные жители. Был еще один способ стать местным жителем села, но его знали только топ-игроки и топ-кланов, а светиться перед серьезными дядями Илья Федоровича Вовочка не хотели. «Ну что же...» «Думаю, мнение уважаемых жителей нашего городка, староста села не устоял перед лестью Ильи Федоровича и с удовольствием покатал новый статус малых вых у себя на языке. Стоит учитывать при рассмотрении вашего вопроса. Так и быть, я даю вам право на вырубку части леса с последующим правом взять одну пятую земли в свое пользование. Одну треть кузнец Вакула уже варит булат на добрый плуг». Наступив на горло своей жабе, требовавшей половину земли, Илья решил поторговаться. «Булат? На плуг?» – удивился староста, разом забывая про торги. «Ну раз Викула решился на Булат, то дело явно непростое. Забирай треть!» Открыта новая специальность – торговля. Чем выше уровень торговли, тем лучшую цену будут предлагать за продажу и покупку. С некоторой вероятностью – торговцы могут предложить нестандартный товар. Ваша репутация с жителями села Малые Выхи выросла на 55 плюс 5 разовый бонус пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 670 пунктов. Получены улучшения навыков, плюс 10% навыка специальности торговля, итого 10%. Так просто? Настала пора удивляться Илье Федоровичу. А как же часовая торговля за каждую пять землицы? «В ты -то и дело, что непросто тебе будет», – ухмыльнулся староста. «Но задание выдать я тебе смогу, только когда поопытней станешь. Да простые жители малых в с тобой познакомятся». Внимание! Минимальный уровень для квеста «Местный житель» «Железной рукой от села до крепости» – 10. Минимальный уровень репутации – дружелюбие. «Хорошо», – покладисто согласился Илья Федорович. «Через пару дней загляну». «А пока что пойду очищать новые урожайные участки земли от леса». «А тебе палец в рот не клади», — усмехнулся староста. Тропыга. «Ну ладно, Илюша, приступай пока к расширению территории нашего городка». «С удовольствием». Илья Федорович радостно читал системные сообщения, уведомляющие игрока о старте квестовой цепочки. «С удовольствием». На сбор травок, веников, отчистку леса от гоблинов выбравших старую заброшенную лесопилку в качестве своего логова, на вырубку десяти деревьев и выкорчевывание десятка пней ушла еще одна неделя. Игрок Илья Мур не только поднял характеристики, но и стал гордым обладателем 14 -го уровня. Более того, стараниями игрока, не чурающегося самого маленького квеста, репутация с жителями села выросла до дружелюбия. Игрок наконец-то смог взять квест на местного жителя. Остата Ильи стала выглядеть следующим образом. Окно характеристик Илья Мур. Характеристики. Шкала база плюс вещи. Сила 34. Ловкость 18. Телосложение 28. Интеллект 9. Устойчивость 8. Харизма 2. Торговля 1. Не выбрано. Свободных очков характеристик 65. На завтра у Ильи были запланированы очередная вылазка на охоту за гоблинами, вырубка деревьев, колка дров, сбор полезных трав и ягод. Ну а сегодня Илья Мур в сопровождении кузнеца Викула готовился испытать плуг. Они стояли на окраине деревни, глядя на отвоеванный у леса кусок земли. «Без быка будешь», – прогудел кузнец со скепсисом, глядя на игрока. «Первую версту сам», – заявил Илья, берясь за плуг. «Добрый плуг из Булата». «Уже не просто сельскохозяйственный инструмент, но еще не оружие. Прочность – 1000. Урон – 60-80, плюс сила поделить на 2, плюс 50% к телосложению». Илья осмотрел двухгранное двойное лезвие плуга, насаженное на дубовую рукоять, обитую железными полосами, и переходящую в вилку с удобными ручками, и с размаху вонзил его в землю. «Хорошо, пошел!» Бодро крикнул кузнецу, мгновенно взмокший от напряжения игрок. Каждый следующий шаг давался все сложнее и сложнее. Плуг то норовил выскочить из рук, то съезжал в сторону, то спотыкался о корневую систему выкорчеванных деревьев. Но Илья, сжав зубы и упрямо наклонив голову вперед, шаг за шагом, рывок за рывком продвигался к лесу. Несколько раз бодрость падала до нуля, и игрок замирал на несколько минут, переводя дух, потом делал глоток травяного отвара, сваренного местным знахарем, и вновь принимался за работу. Внимание! Доступен выбор основной специальности. Пахарь – тяжелая монотонная работа, требует запредельных показателей силы и телосложения. Умение вспахать землю, засеять ее, собрать урожай – вот удел пахаря. Уровень специальности игрока прибавляется к силе и телосложению. Илья Мур сморгнул уведомление об очередном повышении силы и ловкости на единицу. Вытер пот с лица и многообещающе посмотрел на мрачный лес, нависающий над только что вспаханным полем. Первый шаг был сделан, остались мелочи, отвоевать у леса землю, найти в лесу диких пчел, организовать пасеку, провести в селе аграрную реформу, создать ресурсную базу, вырастить и продать зерно, в общем подготовить стартовый плацдарм для создания клана к приходу в угру своих друзей. Только бы хватило оставшихся пяти месяцев с небольшим. «Да, Викула», – протянул богатырь, глядя на подошедшего к нему полуорка. «Тут у вас непаханное поле работы. Ваша репутация с жителями села Малые Выхи выросла на 110, плюс 10 расовый бонус пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 2690 пунктов». «Точно, Илья», – уважительно хмыкнул кузнец, – Пахать еще и пахать. Солнце не спеша клонилось к закату, а на бескрайних просторах второго шанса пахал землю один богатырь. Подумать страшно, что произойдет, когда их станет трое.